Взглянув в очередной раз на наручные часы я стал стаком отбивать на голенище сапога чечётку сбившим о танкиста на затылок. За прошедшие полтора месяца я, воспользовавшись своей библиотекой, изучил немало книг о начале этой войны. Там и мемуары были, и узнал, что началось все с удара немцами по городу Калиш, это в царстве польском. Однако день настал, уже наступил вечер, сонные пограничники продолжают нести службу. А немцы границу так и не перешли, хотя готовились. Я ночью пролетал над их частями, что это значит? Или я со временем ошибся, что вряд ли все точно? Или те трое немцев все же добрались до своих? Вот это как раз вполне возможно. И, похоже, им поверили. А немцам сильно подfortillo. Три офицера со знанием будущего, да еще и опытные летчики. Уверен, уровень авиации в Германии скоро подскочит на порядок. Немцы теперь будут знать, куда стремиться. Меня это волнует, ничуть То же самое, можно сказать и о России. Команду мою точно разговорят и подтолкнут к сотрудничеству, а у них много информации по подводным лодкам. И пусть они пользователи, а не создатели, но главный механик цел, много что может сообщить о технологиях будущего, тем более что он и немецкие девятки хорошо знал. Однако задерживаться я все же не стал. Хорошо, танк не стал доставать. Да, я собирался встретить колонны немецких войск атакой танка, специально приготовил для этого Т-28. Слово у меня имелась вся линейка боевой техники СССР, как впрочем и Германии, коллекции собирал. Так что если у меня, к примеру, есть плавающие танки Т-37А и Т-38 обеих серий, то обязательно в двух экземплярах, да еще с полными баками боезапасом. И когда я говорю, что у меня по два экземпляра каждого типа, то это относится ко всей технике, пятибашенным Т-35А в том числе. Про КВ и 34 я уж и не говорю вся техника на ходу и готова к бою. Но тут я решил использовать именно Т-28 из-за достаточно большой огневой мощи и скорости движения боевой машины. Жаль всего один ктан задействовать смог из-за недостатка экипажа. Полтора месяца я не только себя изводил изнурительными тренировками, до приемлемого результата еще далеко, но и работал с големами. За это время я научился использовать всего двух големов, но зато уверенно на все сто. Чую еще пару недель И мне третий откроется, но пока у меня два помощника. К слову, я думал, разная почва, разные големы, будет проще с управлением и созданием. Например, каменного могу одного создать, а песочных двух. Да нифига, никакой разницы не заметил. Так эти полтора месяца на Черноморском побережье и провел. Откуда Черное море? Да что-то холодная вода на Балтике. Окупацию я любил. Вот я и перебрался под Ялту. Так время и пролетело в тренировках развивал свое тело и, кстати, спарринги с песочными големами проводил. Также выяснил, что дальность управления не превышает километра, и зараза качать не получается. Не дальше километра и точка. Читал также книжки по истории, много нового узнал. Нашел молотку на окраине Ялты и снимал у нее комнату. Ну, заодно и соблазнил. Та женщина страстная, мне ее одной вполне хватало. Вся сотня на тот отдых и ушла. Коней банды я в Симферополе на рынке продал. Хорошо, время прошло. А за сутки до начала войны, которая, похоже, не будет, я вылетел ночью к городу Калиш. Да, видимо, зря. Не то чтобы я на это рассчитывал, но прикидки такие у меня были. Было бы хорошо, если бы немцы с русскими заключили союз против британцев и французов, но это уж совсем сказка. Хотя если Николай узнает, что с его страной и его семьей случилось благодаря этим так называемым союзникам, может и передумает чувство долга перед своей семьей и страной перевесит обязательства перед союзниками. Даже гадать не хочу, мало ли в какую сторону его торкнет. Но то, что о войне русские знают, видно. Войска приведены в полную боеготовность, а пограничники изображают мирную службу. Значит, моряки моей бывшей команды попали в руки кому нужно. Это хорошо. И нет, за судьбу их не волнуюсь, мне на них плевать. А отдохнул я действительно хорошо подготовка подготовкой, но я обязательно выделял час на отдых, купание или милование по вечерам с хозяйкой дома. Она вдовая, мужа потеряла во время русско-японской. Он матросом на броненосце был. И нет, броненосец цел. Он даже акваторию Черного моря не покидал. Просто несчастный случай. Детишек у них не было, да и женаты были всего несколько месяцев. Вообще нижним чинам не очень охотно дают связать себя узами брака. Мол, они полностью должны отдаваться службе, а не женщине. Однако из-за войны мужа хозяйки призвали вольно наемным. так и получилось. Не то чтобы я прям хотел все это знать, но спали мы в одной постели, хозяйка говорливой была, вот и выяснил такие подробности. А жил я как дворянин, носил дорогие одежды, крутил на патефоне пластинки Петра Лющенка. Он пока неизвестен был, но песни хозяйки нравились. Я занимался у нее в саду, шашками под музыку махать самое то. Так и проходили у меня дни. Утром тренировки до изнеможения, потом бегом на пляж, купание, а после, отойдя в сторону и убедившись с помощью взора, что свидетелей нет, я активировал големов, сначала одного, потом двух, и занимался ими. На языке армии это была физподготовка, которая позволяла мне все лучше и лучше ими управлять. Спарринги между големами устраивал так до обеда, После обеда снова на пустырь голимам, снова занимался с ними. Вечером длительная тренировка до изнеможения, потом снова на пляж купаться. Ну и ужин, потом отдых, и хозяйка уже готовая ожидает в постели. Не жизнь, красота. Выяснил, что голимы действительно умеют все, что и я: и на мотоциклах ездить, и пилотировать самолеты, водить танки, машины, корабли и суда, да все. Поставил задачу, и можно не отслеживать, все выполнят. Зачатки разума у них все же есть, хоть он и напоминает у них программы. Сложно объяснить, просто поверьте на слово. Спать им не нужно, отличные работники. Правда, чем больше их, тем больше сил я трачу. Да, на свое существование они силы у меня берут. Это заметно. Даже и с одним поначалу было тяжело, быстро слабел. Но когда наработал опыт и силу, уже без проблем мог сутками им управлять. Потом смог активировать второго. И снова слабость частая из-за использования големов. Сейчас уже все отлично, но как начну тремя сразу пользоваться, снова чую, так же будет и так до пятого голема. Ничего, переживем. Откинув ветку ивы, используемую в качестве стека, я снял шлемофон и убрал его в хранилище. Комбинезон, перевитый ремнями, пока оставил. После чего, развернувшись и недовольно бурча, направился к полю. Там отличное место для посадки Добравшись до этих краев сегодня перед рассветом, я совершил там посадку. Ждать, думаю, не стоит. Война может начаться завтра, послезавтра, в следующем году. Пойди дождись, а я уже настроился на бои. Эти полтора месяца меня, конечно, расслабили, но тем более уже хотелось сменить обстановку и встряхнуться. А тут я, похоже, в пролете. Значит, двигаем в Атлантику. С немцами пока воевать не буду, но вот работать против британцев под видом германской подлодки А девятка у меня имеется это будет шик и блеск. Начать можно со Средиземноморского флота британцев. По мемуарам одного русского моряка, немцы там загнали Средиземноморскую эскадру в Константинополь. Пока Карруль ее. её обстрела русская лебавая двумя германскими крейсерами, похоже, тоже не будет. Поднявшись в воздух, мой мессер, который я так часто использовал, потянул в сторону Крыма. Там сменю машину на гидросамолет. А пока прикидывал расклады, и заодно крутил настройку радиостанции, ловя разные каналы, переговоры, но о войне с Россией ни слова. Похоже, действительно не будет. А в Ялте я не только готовился и отдыхал, но и не прекращал качать умение. Хранилище накачал еще на 500 кубов, больше не получилось. Времени мало на это тратил, только во время купания, но свободное вместа теперь есть. Исцеление поднял до 65%. Взор накачал больше всего. 16.722 метра на данный момент. Пока новых опций у этого умения не открылось. Жаль. Да, это все, что было со мной в этом мире в новом теле. Планы я составить тоже успел. Будет война под видом германского флота с британцами и небольшой конфликт с японцами, что захватят Циндао. Гарнизон там сдастся. Не то чтобы я что-то личное имел против японцев, но они еще за русско-японскую ответить должны. Вот и решил воспользоваться моментом, почему бы и нет? Ну и под шумок потопить как можно больше судов и боевых кораблей под звездно полосатым флагом. Пусть в войне они официально еще не участвуют, но это моя личная ответка за то, что сдали британцам координаты моей субмарины. Связь-то я с их штабом держал, слить только они могли. Так что пусть их земляки здесь отвечают. Да и вообще не люблю я их. Это, по-моему, у каждого русского на подсознательном уровне Американцы, будучи нашими врагами, столько строили из себя наших союзников, что неприятие сформировалось на подсознательном уровне. Холодная война впоследствии это отношение закрепила, а 90-е так и вовсе приклеили намертво. С дозаправкой я добрался до Крыма, сел неподалеку от Керчи, там сменил самолет и полетел дальше. Новости узнал, Все тихо, но один интересный намек все же был. В газетах появились статьи, хвалившие немцев и ругавшей антанту, а это уже звоночек